черное и белое, о чудо, вы получите узор. Она подняла листок с графикой. Верхняя строчка дает представление о числах от 1 до 10, и тем самым задает нашу числовую систему. Ниже следует порядковые числа химических элементов – водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора. Для нашей планеты и для земной жизни они чрезвычайно важны. Потом следует обстоятельная развездка земной Биохимии, формулы сахара, соли и так далее. Очертания в нижней трети показывают человека, напрямую связанного со структурой ДНК, что дает возможность судить о здешней эволюции. Внеземной получатель вряд ли поймет земные меры длины, поэтому средние размеры тела человека мы задали через длину волны, несущего радиосигнала. Потом следует изображение нашей Солнечной системы, а в заключение мы рисуем вид способ работы и величины телескопа «Аресибо», с которого мы все это засылали. «Милое такое приглашение прилететь и сожрать нас», заметил Вандербильт. «Да уж, этой опасностью ваши органы нам все уж прожужжали. И всякий раз мы отвечали, что инопланетянам не требуется для этого приглашения. Радиоволны излучают космос уже много десятилетий». Но не надо даже расшифровывать эти сигналы, чтобы понять, что они исходят от технической цивилизации. Кроу подложил диаграмму в сторонку. Послание из Аресибы будет в пути 26 тысяч лет. Так что ответы ждите самое раннее, через 52 тысячи лет. Могу вас успокоить, на сей раздел пойдет быстрее. Мы будем действовать ступенчато. Первое послание будет простым. Лишь две математические задачи. Если Иржи не лишены спортивного духа, то они ответят. Этот первый обмен. — Должен подтвердить нам существование их и установить возможен ли диалог вообще. — Зачем им отмечать нам? — спросил Грейвольд. — Они так о нас все знают. — Кое-что знают, но не главное. Не то, что мы разумны. — Что-что? — Вандербильд затряс головой. — Они разрушают наши корабли. — Следовательно, знают, что мы можем их построить. — Как они могут сомневаться в нашем разуме? — То, что мы производим технические конструкции, еще не доказательство нашего разума. Посмотрите на термитную кучу, какое блестящее архитектурное исполнение. Это совсем другое. Спуститесь вниз со своего человечего пьедестала. Если правда, что культура Ир, как говорит доктор Йоханссон, основывается исключительно на биологии, то мы должны сомневаться, считают ли они нас способными к структурированному мышлению. Вы хотите сказать, они держат нас за... Вандербель скривил губы животных? Может быть, за вредителей. «За грибок!» — улыбнулась Галавер. «Может, они морят нас, как насекомых?» «Я знаю, что все это лишь домыслы», — сказала Кроу. «Но чем-то мы должны ограничить наши попытки контакта?» и «Я много думала над тем, почему с их стороны было так много военных выпадов и ни одного дипломатического действия. Это может значить, что они не придают дипломатии значения» но может значить и то, что им просто в голову не пришло. Хорошо, разве станет орда красных муравьев обмениваться дипломатическими любезностями с животным, на которое они напали? Но муравьи следуют инстинктам. Ир же, напротив, проявляют себя через плановые действия, что говорит об их способности познания. Они развивают творческую стратегию. Если они разумны и осознают свой интеллект, это совсем не обязательно связано С расхожими представлениями о морали и этике добре и зле. По их логике, может быть, наш вид подлежит последовательному истреблению, и пока мы не дадим им оснований пересмотреть эти планы, они и не будут этого делать. Зачем вообще посылать им сообщения, если они и так перегрызли наши глубоководные кабели? спросил Рубин. Эти гады могли взять всю информацию оттуда, выпутайте одно с другим, засмеялся Шанкар. Послание Сэм из Аресиба построена так, что чужой разум может его дешифровать. Мы же при наших ежедневных обменах информацией, этим не утруждаемся. Для чужого разума эти сигналы чудовищные, неразбериха. Но давайте посмотрим дальше, сказал Верклесе. У меня была эта идея насчет биотехнологии, и сам за нее ухватился. Почему? Потому что она очевидна. Ни машины, ни техники, чистая генетика, организмы как оружие, нацеленная мутация. Ир должны быть привязаны к природе совсем иным способом, чем мы. Они не так отчуждены от естественной среды, как мы.